Глава 31. Аслан, я догадывался, нет, знал наверняка, угадывал в едва уловимых признаках, но услышать это от Алисы оказалось неожиданно приятно. Она смущалась, прятала глаза, куталась в одеяло, а я пожирал ее многообещающим взглядом, нисколько не стесняясь посторонней женщины. Доктор, добившись неопровержимого подтверждения, деловито расписывала план лечения. Комментирую каждый пункт, скорее мне, чем красный, как рак Алиски. Если температура не будет спадать или поднимется еще, рекомендую все же госпитализацию. Протянув мне исписанный рецептурный бланк, подытожила доктор. И, достав из своей сумки шприц, спиртовые салфетки и пару ампу, скомандовала, обратившись к Алисе. «Ну что ж, барышня, готовим попу». Решив, что на сегодня с Алисы, пожалуй, хватит, я все же вышел из спальни оставив любимую наедине с врачом. Остановился у перил лестницы и, открыв на телефоне приложение срочной доставки, закинул в корзину все лекарственные препараты из списка. Потом заказал готовую еду и, сунув мобилу в карман, обернулся на звук открывшейся двери. Она вскоре уснет. Заговорив почти шепотом, пояснила мне доктор и, ткнув в мою сторону пальцем, строго добавила «Не забудьте накормить». Антибиотики на голодный желудок чревато неприятными симптомами. Только что-нибудь легкое, нежирное и нежареное. Побольше жидкости и... Понял. Перебив кивнул я и, указав рукой на лестницу, улыбнулся. Спасибо. Пойдемте, я вас провожу. Доставку обещали привести минут через сорок. И все это время я кружил по гостиной, не решаясь подняться в спальню. Не хотел смущать Алису еще больше но совсем не ожидал, что она попытается сбежать из моей комнаты. Наблюдая, как она осторожно выглядывает из приоткрытой двери, а потом, крадучись, пытается слинять, не удержался, тихо рассмеявшись, но этого хватило. Бледная и явно ослабевшая, она все же гордо вздернула свой нос и, кутаясь в мое покрывало, попыталась избежать разговора. — Куда собралась? — окликнул, поднимая следом. — Спать хочу. Сипла отозвалась Алисы и пряче взгляд вздохнула. Голова болит, я пойду к себе. Ты мне должна, произнес я невозмутимо. И когда Алиска вздрогнула, а потом, глядя на меня, с испугом замерла, не удержался от подколки. Я из-за тебя ужин спалил. Из-за меня? Я, ну, прости. Она потупила взгляд и, закусив нижнюю губу, собралась и дальше оправдываться. Но я не дал. Иди сюда. Позвал, не спуская с нее глаз. Протянул руку и, склонив голову на бок, добавил. — Ты просто обязана со мной поужинать? — Не хочу. Она даже скривилась. Но наш странный диалог прервал звонок домофона на воротах. — Тогда хоть свою порцию таблетки забери, иначе все-таки увезу в больницу. Разочарованно выдохнул я. И, направившись встречать доставку, услышал осторожные шаги по лестнице. Ну а как еще ее приручать, если после недавнего признания она краснеет и шарахается от меня, словно боится, что я не стержусь? Глупенькая. Теперь я сделаю все, чтобы она не стержалась. Пусть это будет нелегко для меня. Но я знал, что ждет меня в конце наших изматывающих перепалок и бесполезных войн. Теперь знал. Мой грязный шантаж удался. Вернувшись с двумя пакетами, я застал Алису, сидящий на диване. Как нахохлившийся птенец она куталась с покрывалой и хлопая ресницами зевала. «Так, я не понял», — начал строгим тоном и, нахмурившись, поинтересовался. «Ты что здесь делаешь?» И Я... Она даже растерялась от такого напора. Но, заметив мою улыбку, закатила глаза и прицикнула языком, проворчав уже с привычными нотками противостояния. «Таблетки заберу и...» «Идем!» «У тебя постельный режим. Забыла?» — отчеканил я. И, кивнув на лестницу, рявкнул «Быстро в койку!» Она даже не заметила, что на фоне возмущения вернулась в мою комнату. Оставив пакеты на тумбе, я принес из кухни большой поднос. И через несколько минут мы ужинали, устроив пикник прямо на кровати. Алиса осторожно ела горячий сырный суп-пюре и на меня старалась не смотреть. «Останешься тут». Забирая у нее пустой контейнер, проговорил я. И, предотвращая бесполезный спор, добавил. Я пока посплю на диване. А какой смысл? Пожав плечами, вздохнула Алиса. И, посмотрев на меня сонным взглядом, зевнула. Моя комната почти такая же, и я же не маленький ребенок. Не ребенок, кивнул я, убирая поднос на прикроватную тумбу. Зачем тогда? Начала она снова краснее но договорить я ей не дал. Вот зачем, буркнул и, подавшись вперед, ухватил ее за руку. Лег и, притянув Алису к себе, надежно укутал в одеяло. Обвил руками и, прижав ее еще ногой, прошептал «Спи, маленькая». Она напряглась, но вырываться не стала. Повозилась, устраиваясь поудобнее, и вскоре уснула. Боясь потревожить, я долго лежал, глядя в потолок. Но Алиса вскоре повернулась и, уткнувшись носом мне в грудь, протяжно вздохнула. Отвел с ее лица спутанные, влажные от пота волосы и, проведя пальцем по нижней губе, склонился, чтобы поцеловать. Нарушая сладкий момент, на том завибрировал мой телефон. Но, глянув на имя абонента, я нахмурился. Привстав, переложил Алису, устраивая на подушках, и, схватив мобильник, вышел из комнаты ты был прав. Вместо приветствия пророкотал Макс и, помолчав, отчеканил. — Я в деле. Он знал. Спускаясь в гостиную, уточнил я и, плюхнувшись на диван, криво усмехнулся. Хотелось бы убедиться, что он действительно настолько глуп. — Нет, Дима не в курсе, чем занимался его отец на пути расширения своей империи, — отозвался Макс. А я почувствовал легкое разочарование. — Но участвовал, — хмыкнул я, скорее утверждая, чем спрашивая. У него был свой интерес, а в причины и детали задания он не особо вдавался, — пояснил он, а я низко зарычал. — Алиса, вот тут он зря полез. Просто парень влюбился, будто оправдывая врага, вздохнул Алискин брат и, помявшись, предложил, не списывай его со счетов. Он же не виноват, что так повернулась. Он сын того, кто дважды чуть не угробил моего отца. Взревел я, и, глянув в сторону лестницы, заговорил тише. Кто знает. Возможно, последний раз ему это все-таки удалось. А еще он пытался украсть мою женщину. Она еще и моя сестра, — вкрадчиво напомнил Макс. Неважно, — отрезал я. И, взъерошив волосы, намекнул. — Я не тяну тебя в это расследование, но за помощь спасибо. А я не прошу меня тянуть, — огрызнул он. И, выругавшись, ошарашил. Похоже, Тамилин отнял у меня больше, чем я думал. У тебя отца, а у нас с Алисой не только. Постой, я даже опешил. Причем здесь ваши родители? Ой, прости, про маму я понял, но... Все намного серьезнее, прерывисто дыша сознался Макс. Я поднял все документы по бизнесу отца, который он продал за несколько месяцев до аварии. С аварией тоже все странно но я боюсь привлекать внимание раньше времени. Бизнес? Авария? Мысленно складывая страшные пазлы, я похолодел. Откинулся на спинку дивана и, зажмурившись, голко златнул. Кто? Кто купил бизнес? Ты не поверишь.